Глава 69. Ренавига номер 5. Ещё один самоубийца. Тяжким сюрпризом оказалась сообщённая в ортографико весть о том, что 1 марта этого года в Сан-Луис-Потоси скончался подполковник, повышенный до полковника, чтобы вывести его в отставку, Адольфо Абила Санчес. тяжкий сюрприз, потому что мы ничего не знали о его болезни. Впрочем, с некоторой порой мы числим его среди своих друзей самоубийц, и как-то раз в Реновигу писали о замеченных симптомах. Только Абила Санчес не выбрал револьвер, как антиклерикальный писатель Гиермо де Лора, или верёвку, подобно французскому Знатоку и спиранту Еухенио Ланти, Абило Санчес был человеком достойным всяческого уважения. Честный солдат, он своей службой делал честь армии и в теории и на практике. Он обладал высоким понятием чести и даже бывал в сражениях. Высококультурный человек, он обучал наукам юных и зрелых. Мыслитель, он часто писал в газетах, оставив Неизданные сочинения, в том числе казарменные максимы. Поэт. Он легко слогал стихи в разнообразных жанрах. Художник, одинаково мастерски владевший карандашом и пером, он не раз дарил нас своими произведениями. Лингвист. Он любил переводить собственные произведения на английский, эспиранто и прочие языки. Короче, Абила Санчес был человеком действия и мысли, морали и культуры, таковы отправные точки его существования. Во второй главе рассказа, а она не единственная, с вполне естественными колебаниями при открывая яйца занавес над его частной жизнью. Может ли общественный деятель, а Абила Санчес был таковым, Не иметь частной жизни и нас заинтересовало то, что ранее было оборотной стороной медали. Мы и биографы и историки не должны быть чересчур щепетильны. Мы лично знали Обила Санчеса еще в 1936 году в Линореисе, потом в Монтерее, бывали у него дома, и дом его казался процветающим и счастливым. Годы спустя, когда мы навещали его в Саморре, сложилось противоположное впечатление, и мы поняли, что очаг его разваливается. Так и случилось спустя несколько недель: сначала супруга покинула его, а затем и дети. Позднее в Сан-Луии-Потоси он встретил добрую юную особу, которая прониклась к нему симпатией и согласилась выйти за него замуж. Так он создал вторую семью, которая самоотверженно поддерживала его и не покинула. Что первым началось у Абилы Санчеса умственное расстройство или алкоголизм, мы этого не знаем, но то и другое совместно разрушали его жизнь и привели к смерти. В последние годы он был тяжко болен, И мы знали, что он безнадёжен, что он самоубийца, стремительно катящийся к неотвратимому концу. Станешь фаталистом, сталкиваясь с людьми, которые так чётко направляются к близкому и трагическому закату. Покойный верил в будущую жизнь, и он подтвердил бы, что есть в ней счастье, к которому, понимая его по-разному, стремятся все человеческие существа. В скобках глава пятьдесят вторая.